Глава вторая. Снова новости. Безопасное местечко, куда дедушка Травника и Алексея ввел, все не показывалось. Вон сколько уже отмахали, а его все нет и нет. Тропинка, правда, пошире и поутоптанней стала. Видно, ходят тут, но путникам никто не встречался. Медведю-то что? А вот парень вымотался. Сколько уже по лесам болотам идти можно? Про болото Травник уж это так. Давненько по-сухому не двигались. Обуви не мочили. Дедушка наоборот. Словно крылышки у него выросли. Хочет двигать ногами начал, улыбается, будто что-то хорошее вот-вот встретит. На себя стал не похож. Травник к очередным новостям приготовился. Не на пустом месте такие перемены произошли. «Как эти-то узнали, что мы придем?» Медведь кивком головы на спины провожатых дедушке указал. — Никак! — не порадовал длинным ответом старик дальнего родственника. — Почему тогда они нас встретили? — продолжил сбивать дыхание травник. — Территорию свою обходят. Вот и на нас вышли. Сторожат. Все оказалось проще, чем медведь думал. — Скажи, куда хоть идем-то? — опять полюбопытствовал медведь. — хорошее место. Дедушка, в который уже раз ясности о конечной точке маршрута не прибавил. — Тебе, медведюшка, какая разница? Сказано, хорошее. Иди, иди. — Вот, дед. Погоди у меня. Темнило. Любому, чем понятнее, тем спокойнее. Травник исключения не составлял. Тут же идешь и идешь, змею в пасть, к двухголовым великанам в гости. Сказки, что бабушка маленькому медведю рассказывала, крепко в его голове сидели. Понятно, что к змею дедушка не вел. Но зачем таится то Сказал бы уж куда. Шли-шли и пришли. Похоже на то. Кстати, а провожатые-то где? Только что были и нет их. Алексей, медведь и дедушка на краю полянки стояли. Полянка и полянка, самая обычная. На полянке домики. Не скажешь, что где-то ты в пустошах, а как будто в окрестностях города. Травка зеленеет, где-то кто-то кудахчет. У исп люди своими делами занимаются. Вышедших из леса некоторые заметили. Смотрят, но без опаски. Никто не кричит, руками не машет. Никуда не бежит. Это они. А вот дедушка кому-то махнул, себя обозначил. Ближе беглецы от островитян подошли, а тут и для медведя снова и опять новости. Ну, как стариком и было обещано. Несколько малышей, мал-мала, меньше, дедушку окружили, за штанины его дергают, на руки просятся, лепечут что-то. Видно, рады. Медведь обалдел немного. Дедушка их по головкам гладит, на неизвестном травнику языке что-то ласково говорит. В мешок свой полез и сладости из него в маленькие ручки сует. Тут один из малышей куда-то побежал. Дедушка перед этим наклонился, его по попке хлопнул, придал нужное направление его движению. Малыш бежит, от радости чуть не подпрыгивает. — Мои! — с гордостью старый пенек на детишек медведю показал. Тот уже о чем-то подобном догадался. — Ну, дедуля, слов нет. Удивил. Ну а так-то? Сам травник, как на зеленой целителю и положено, один живет. Это, опять же, для всех. С другой стороны, поди в силе он, мужик, что уж тут, к Марии похаживает, куда ему деваться. Но дедушка-то хорош старый, в обед сто лет, а как устроился. За лесами, за болотами, в пустошах себе семейку организовал. И живет-поживает в полном удовольствии. Малюток вон целый выводок. Жен поди не одна. А что, напрямую такое не запрещается. Имей жен и детишек сколько прокормить сможешь. В городах, правда, такого почти нет. А в поселениях сколько угодно. Кстати, прав медведь оказался. Минута, другая, и уже в сторону пришедших три молоденьких бабы бежала одна другую обогнать пытались не хуже малюток дедушки на шею бросились ластятся к нему стали мои повторил дедушка для особо непонятливых таких здесь уже и не наблюдалось а алеша хоть и голову не в порядке имел про происходящее и то сообразил во как с уважением смотрел травник на родственника а то Дедушке с медведем сейчас говорить долго было некогда. Сразу с тремя молодицами одновременно он щебетал. Кочка маховая. Опять же, каждую из своего мешка чем-то отделил. Хорошо к встрече подготовился. Все к своему благополучию и удовольствию дедушка свел. Нужно с правильными мозгами в голове то Первое. От островитян спасся. Важно это. Даже и говорить нечего. Вопрос о жизни и смерти стоял. Второе. Давно уже дедушке в пустоши надо было. Затем да за другим для его снадобий. Не только над водичкой он шептал, но и добавлял в ее много всякого. Досталась ему в свое время книжечка махонькая. Пусть и мала, но в ней такие прописи были. Мертвого поднять можно, иметь для этого все необходимое. Третье. Пусть третье, но... Самое сладкое. Кровиночки и любушки тут у него. В пустошах. Так уж получилось. История-то давняя, но чего только с дедушкой не случалось. Он же не сразу дедушкой стал. Медведь, хоть тоже книги про него пиши, а рот раскроет, если узнает про то, что с дедушкой в давние годы... Стоп. Про такое даже вспоминать не велено. Четвертое. Парнишка, в память его надо хорошенько заглянуть, не только из оживики, нет, про нее тоже узнать требуется, но есть там еще что-то, с таким раньше дедушка не встречался.